«Слушаю тебя, лидера!» Тринадцатый был угрюм и мрачен. Судя по видневшимся вокруг человеческим офицерам салютующим своему командиру, командующий шел по командному отсеку русского на капитанский мостик. Его бронекомбинезон был густо заляпан бурыми тенями, следы крови и ошметка в плоти, под действием запредельных температур и давления, отпечатавшиеся на черной узловатой поверхности. Чтобы такое произошло, необходимо, как минимум, потерять весь энергощит. Значит, это не слухи. И 13 действительно лично возглавил диверсию на флагман самого дальнего кластера главного калибра инсов, в состав второй волны армады. Позади командующего виднелась его супруга. Ее лицо несло следы глубокой печали. Император счел более дипломатичным не задавать вопросы о потерях среди спецназа. Аналитический расчет Генштаба показывал, что временный вывод из боя второй волны атакующих достался древним дорогой ценой. Риулы сообщили о переброске к позициям имперской группировки части истребительного флота. ОАО бросил взгляд на попавший в поле зрения главный сфероид тактического анализатора русского. Объемная девятилучевая звезда позиций древних сильно поредила и утопала в океане красных отметок. Обзорные экраны позади командующего транслировали бесконечную, кипящую огнем круговерть из стремительных рощерков-перехватчиков и сверкающих залпами потоков истребителей Альянса. «Благодаря действиям спецназа содружества лобовую атаку первой волны противника удалось отбить», продолжил дельфийский монарх. «Мы предприняли контратаку и рассекли формации врага надвое. В данный момент они концентрируются на флангах в ожидании приближения основных сил армады. Имперский генеральный штаб предлагает воспользоваться возможностью и нанести встречный удар в направлении позиции боевого флота Содружества с целью снятия с людей блокады противника и последующего объединения. Мы считаем, что дальнейшие сражения наших сил поразнь неэффективно Понесенные потери слишком существенны. По отдельности войска Союза не удержат следующего натиска. Системы наблюдения показывают, что армада начала деление на два сверхкрупных флота. Мы полагаем, что один из них состоит из порабощенных, а другой из марионеток. Первый имеет в своем составе порядка миллиардов импелов и атакует позиции империи содружества с концентрированным ударом. Марионеток чуть более 800 миллионов, они обойдут свободу один с тыла и нанесут удар по Риулам и легкому флоту поддержки. Ситуация осложняется тем, что почти весь марионеточный флот составляют кластеры инсов. Иными словами, порознь нам не удержать ни своих рубежей, ни свободы один. Если К-генератор будет уничтожен, армада устремится в ближний бой и раздавит нас одним только абордажем, не говоря уже о штурмовых формациях. «Необходимо провести объединение наших сил, пока это еще возможно». Древний командующий слушал молча, не сводя глаз с тактического анализатора и лишь изредка бросая на императора короткие взгляды. Дождавшись, когда дельфийский монарх закончит, он коротко переспросил. «Паразит начал разделение армады?» Тринадцатый прищурился. «Когда?» «Мы засекли начало разнонаправленного движения формации десять минут назад», ответил Оэао. Ориентировочно сразу после того, как вторая волна Армады потеряла почти 600 тяжелых кластеров из числа порабощенных и окружающих их эскадр хранения в результате вашей диверсии. На текущий момент расслоения третьей волны наблюдается отчетливо. Действия второй волны просматриваются неудовлетворительно. Слишком велико воздействие остаточных помех кварковых реакций. Мы начинаем контрудар в вашу сторону через 9 минут. Нет. Отрезал древний командующий, ошарашив императора. «Всем подразделениям провести максимально возможный ремонт и занять оборону. Удерживать флот порабощенных любой ценой. Не реагировать на марионеток. Они должны нанести удар по свободе один с тыла. Я еще свяжусь с тобой, литера. Конец связи». Индикаторное пространство пылало пиктограммами опасности, корпус крейсера дрожал, испытывая жесточайшие перегрузки. Компенсатору ускорений не хватало энергии. Все, что только можно, было брошено на щиты. Русский метался в сумасшедшем водовороте взрывов, уходя от ударов тысяч противников, и испускал потоки серебряных слез. Едва магнитные ловушки сообщали об окончании перезарядки антивещества. 9 из 12 опорных пунктов оборонительного построения были уничтожены, и поредевший наполовину боевой флот держался вокруг оставшихся оберегов, заливая кровью чужих ледяное безбрежье космоса, пропитанного буйством смертельных энергий. Чередование огня из эскадр тяжелых крейсеров и залпов ударной группировки было рассчитано таким образом, чтобы потоки серебряных слёз слива врага непрерывным фронтом и непрекращающаяся реакция аннигиляции вещества заполняла невыносимым сверканием огромный сектор пространства. Это не только пожирало часть сил атакующего врага, но и поддерживало в секторе едва ли не запредельный уровень помех. Только благодаря этому тяжелые линкоры порабощенных инсов до сих пор не расстреляли с безопасного расстояния горстку бойцов Содружества, стиснутую со всех сторон штурмовыми формациями. Системы прицеливания не могли пробиться через чудовищный фронт помех, и все участники сражения вели огонь фактически на глаз. Но в отличие от войск противника, работать на дистанции клинча, древнему боевому флоту, не привыкать. Эскадры крейсеров и линкоров кружили в смертоносной карусели вокруг уцелевших оберегов, сменяя друг друга. И злобная мошкара перехватчиков выгрызала все, чему удавалось прорваться через потоки антивещества и испепеляющий огонь тяжелых плазмоизлучателей. Среди страшного треска помех и оглушительного шипения, наведенных миллионами выстрелов энергетических возмущений, секретный канал связи с Дэй звучал чисто и спокойно, словно и вовсе не принадлежал к радиоэфиру. Эскадрильи к бою готовы. В распоряжении «Пираньи-2», — коротко скомандовал Алекс. «Пираньи-2, твои скальпели, векторы и соколы. Прибудут через две минуты. Тайпан, через шесть минут заберешь секиры. Как принято». Я 2 принимаю нормально Я Тайпан. Принято. Командующий бросил взгляд на поглощающие океаны вражеской энергии обереги, удерживающие крайне опорный пункт. В самом центре их построения, посреди космического вакуума, ничем не отличающегося от обычной мрачно-ледяной пустоты, возникали треугольники эскадрилий Их командиры сориентировались в пространстве, и девять десятков перехватчиков молниеносным рывком ушли к объятому пламенем авианосцу. Похоже, на Трубецком не выдержала зеленая кожа, и произошел подрыв. Под таким огнем корабль погибнет через минуту, экипаж срочно проводил эвакуацию на ближайший линкор ударной группировки. Тринадцатый посмотрел на омывающей позиции боевого флота бесконечный океан сил противника, на безопасном расстоянии от людей, растекающийся на два потока, и зло поморщился. «Что-то медленно ползают твои игрушки» – прообраз глистов. «Долго возишься, долго!» Из пылающего ослепительным светом океана пламени выскочил несожранный серебряными слезами кластер штурмовых крейсеров «Инсектората» и попытался нанести прицельный удар по русскому. Алиса бросила корабль в рваный зигзаг, расходясь с ливнем лазерных лучей на считанные миллиметры, и операторы боевых постов отработали по противнику из плазмоизлучателей. Несколько рыжих пятен брызнуло потоками обломков, исчезая в оранжевых облаках взрывов, и русский ушел ниже, уступая место следующему в боевом построении ударному крейсеру. Где-то сверху что-то брызнуло океаном крохотных серебряных точек, и тактический анализатор вновь выдал сообщение о нахождении в секторе максимальной опасности. Алекс. Голос Алисы тонул в шипении помех вести русский с первой линии. У нас зеленая кожа перегружена, состояние щитов 30%. Слезы на перезарядке». «Уходи к первому опорному пункту», — разрешил 13 «Дождись перезарядки ловушек и встраивайся во вторую линию. Там не хватает огневой мощи». «Мы не успеем полностью отрегенерировать щиты». Начало было Алиса. «Нужно больше...» «Выполнять!» — отрезал командующий. «Нет у нас этого больше. Работай!» Она спрятала от него полный тревоги взгляд и бросила к в маневру уклонения. Несколько истребителей Тхасмоа, укрывавшихся за кластером инсектората, попытались преследовать русский, но разница в скорости заставила их отказаться от погони. Чужие сменили цель, и в следующую секунду их построение прошило звено перехватчиков. Шесть вражеских машин полыхнули взрывами, остальные заметались, торопясь перестроиться для отражения атаки. «Андрей!» «Алекс вышел на секретную частоту Дэи. «Секиры нужны мне через три минуты». «Уже заканчиваю», – откликнулся Серебряков-младший. «Постройка крейсеров завершается через 40 секунд. Ири выпустил людей минуту назад. Им останется только занять места». «Долго», – поморщился тринадцатый. «Не успеваем. У нас осталось всего три опорных пункта. Если не удержим их, в лучшем случае окажемся на Дэи, а противник уничтожит свободу один. Если такое произойдет, силы Союза погибнут». Дальше объяснять? «Я все прекрасно понимаю», – обиделся виртуальный ученый. «Но я производит корабли со скоростью, доступной нашему уровню научно-технического прогресса. Мы уже израсходовали все запасы, мне приходится строить все с нуля а ведь еще требуется время на синтез ресурсов. Я уже не говорю о том, что выходящие из Ирея люди интересуются, как они здесь оказались. Приходится импровизировать». Хм, «Поторопись, импровизатор», – угрюмо хмыкнул командующий. У меня осталось едва половина флота. Плотность огня падает, а кластеры так только начали обход планетарного К-генератора. Мы должны держаться любой ценой, а ты слишком долго возишься. Если с самого начала было известно, что убедить Дэй и ускорить строительство невозможно, не выгоднее ли было привлечь к сражению кадровые силы? Надулся Серебряков-младший. Там почти 2 миллиарда пилотов, а боевой флот имеет в своем составе всего 2 миллиона бойцов, и едва ли не каждый из них сначала начала сражения прошел через Ирий раз по 10. «Чтобы получить миллионов, это к 500 трупов слабообученных людей?» – варьировал 13-й. «Ты прекрасно знаешь, что Ирий занимается только теми, кто связал свою жизнь с ДАИ навсегда. Остальные погибнут вполне по-настоящему. Не сочти-ка за труд, рассчитай, сколько СС-модулей уцелеет в этих условиях». Он кивнул на сфероид тактического анализатора, густо пылающий всеми оттенками розового. «Не надо трактовать мои слова буквально», — возмутился ученый, зажигая на экране связи, да нельзя обиженный Смайлик. «Что, теперь сидящему в компьютере человеку уже и покапризничать нельзя? Я, быть может, тоже желаю приносить посильную помощь. Вот сейчас установлю свой блок на перехватчик?» «Я тебе сейчас установлю», — тринадцатый скорчил кровожадную рожу и показал Смайлику кулак. Тот... Отчаянно вытаращив глаза, в ужасе скрылся в импровизированной черной дыре. «Вокруг нас полмиллиарда вымпелов противника. Они ведут огонь наугад, но даже так одним залпом сносят девятку оберегов. Мне не хватает кораблей, а он тут на тяжелую судьбу компьютерного маньяка жалуется. Иди, флот строй Перехватчик, блин!» Он закрыл глаза и мысленно произнес. «Дея, мне необходимо связаться с командирами гарнизонов. Сейчас!»